Седьмое. Вася конь обогнул Брандмауэр, заметая следы скинутым полушубком, у глухой стены присел на корточки, привалился спиной к холодным кирпичам и по-звериному настороженно огляделся. Втянул тонкими ноздрями морозный воздух, словно принюхивался, убедился, что полицейские отъехали, и, накинув полушубок, рывком выскочил из укрытия. Пулей пересек улицу, с разгону одним прыжком одолел чей-то высокий забор, оказался на просторном дворе и махом забрался по лестнице на сеновал. Зарылся в углу, навалив на себя сверху большущий пласт сухого разнотравья, пахучего даже в мороз, и затаился, как мышь, в подполье, решив переждать здесь до темноты. При всей своей лихой дерзости он понимал, что не следует два раза испытывать судьбу за одно утро. Удача часто и не бывает. Это он знал твердо. Натянул воротник полушубка, закрывая лицо от щекочущего сена, вытянулся, удобнее устраиваясь на мягком ложе, и сразу забыл о полицейских. О недавней погоне обо всем забыл, кроме одного. Стояло перед глазами розовое после сна лицо барышни, а на губах, не истаивая, горел вкус сладкого поцелуя, и ее нежный, перехватывающий дыхание, запах девичьего тела, угревшегося под одеялом, не исчезала из памяти. За недолгую двадцатидвухлетнюю жизнь у Васи Коня ничего подобного не случалось, а сегодня будто полохнул внезапный высверг неведомого света ослепил и переполнил душу до самого краешка. На дворе послышались шаги, кашель, недовольный мужской голос. «Клавка, выгони корову в денник и сено дай, да напоить не забудь в обед. Все, я пошел, глядите тут у меня, чтобы все в порядке было». Стукнуло железное кольцо калитки, затем тягуче скрипнула дверь скотного двора, промычала корова, проходя в денник, и там на новом месте принялась тяжело вздыхать, будто кому жаловалась на жизнь. Денник был рядом с сеновалом, разделяла их всего лишь дощатая стена. И Вася-конь хорошо слышал не только коровьи вздохи, но даже легкий скрип снега, когда скотина переступала с ноги на ногу. Под эти негромкие убаюкивающие звуки он задремал, но и во сне продолжал ощущать вкус сладкого поцелуя на своих губах и неподдельно изумлялся. «Надо же, как тавро прикипело!» Иногда тонкая нить дремоты обрывалась. Он тревожно вслушивался, все ли спокойно. Плотнее натягивал воротник полушубка и снова окунался в зыбкое сонное течение, не переставая удивляться. Жил-жил и никогда такой сладости не ведал. Уж не приворожило ли? Спрашивал самого себя, ответа не находил а поцелуй на губах продолжал гореть, словно и впрям припечатан был раскаленным железом. К вечеру прижал мороз. Пласт сена уже не спасал, и Вася-конь, вздрагивая от стужи, выбрался наружу, подрыгал затекшими ногами, разгоняя кровь, и неслышно соскользнул по лестнице с сеновала. Выбрался на улицу, полюбовался издали на узкое высокое окно, из которого выпрыгивал утром, и незнакомая, неизвестная ему раньше тоска зацепилась за сердце, как за Окно в фиолетовых сумерках светилось уютно и ярко, манило к себе, но Вася-конь заставил себя отвернуться, нахлобучил шапку на самые глаза угнулся, прячась в поднятый воротник полушубка, и двинулся легким скользящим шагом по улице, поближе прижимаясь к высоким заборам. На берегу каменки, на отшибе от остальных домов, стояла, завалившись на один бок, низенькая избушка с плоской крышей и одноглазо смотрела в наползающую ночь тусклым кривым окошком. Ни ограды, ни маломальского заборчика возле избушки не было, и сугробы подпирали ее под самую крышу. Вася-конь взобрался на один из них, шлепнулся на задницу и скатился по накатанной дорожке прямо к дверям. Не поднимаясь, ногой постукал по расхлябанным доскам, и они отозвались таким грохотом, будто имели собственные лязгающие голоса. Дверь сразу же распахнулась, и с темного нутра пригласили. — Вползай, кого Бог послал! Вася-конь поднялся на четвереньки, скользнул в узкую щель синей и уже через вторые двери, обитые рваным войлоком, попал в саму избушку. — Прихлопни крепче и крючок накинь. Не как ты, Василий? — Я, Калина Панкратыч, я... Погоди, свечку новую запалю. Ох, Василий, не ко времени ты заехал. Не ко времени. А чего так? Да уж вот так. Ищут тебя везде по городу. И ко мне наведывались. Могут и вдругорять заглянуть. Калина Панкратыч нашарил спички, зажег свечку и завесил кривое окошко старой шалью почиканной молью. Тонкий язычок свечки разгорелся, окреп, и внутренность избушки проявилась из потемок. Большая печка, давно не беленая, голый дощатый стол, две старые табуретки, сколоченные из толстых плах, и широкий топчан, застеленный засаленной до блеска кошмой. Хозяин этих хором Калина Панкратыч Маленький, худой, сморщенный, как печеная картовочка, шустро постукал деревяшкой, левую ногу выше колена оставил на японской войне. И сновал от печки к столу, на котором мгновенно, как на скатерти самобранки, нарисовались чугун с лапшой, кусок соленого сала, цельная коврига хлеба и кривой нож, насаженный на толстую деревянную ручку. Садись, хлебай, пригласил хозяин. Сам присел на топчан, раскурил маленькую трубочку и долго кашлял, вытирая слезы. Прокашлявшись, заговорил: После обеда сам гречман ко мне нагрянул. Думал, избушку перевернет думал, избушку перевернет. Вынь ему да положь Васю коня. А я где возьму? Знать не знаю и ведать не ведаю. Шибко грозился, аж ногами топал, Усы торчком и зубы наоскал. Точно, гляди, укусит. Ты, Василий, какие фортели в этот раз выкинул? Вася-конь долго не отвечал занятой едой. Только сейчас почуял, что страшно проголодался, да и не мудрено. С прошлого вечера маковой росинки во рту не было. Калина Панкратыч не торопил гостя с ответом, посасывал свою трубочку и терпеливо ждал. Они не первый день знали друг друга и понимали друг друга с полуслова. А завязалась в крепкий узелок странная дружба конокрада Васи Коня и старого солдата бабыля Калины Панкратыча Три года назад, при обстоятельствах страшных и потешных одновременно. Тогда, три года назад, Калина Панкратыч держал лошаденку и перебивался разовыми заработками, сшибая скудную копейку то на перевозке досок из лесозавода, то кирпич возил на строительство, то товары лавочником на базар. Какая работа подворачивалась, зато и хватался. А по зиме предложили ему знакомые мужики в подряд вступить, доставлять вино с винзавода до Чулыма. Это на другом берегу оби. Не так уж и далеко от Новониколаевска, Николаевска, долго не думал, сразу и согласился. Зимой спросу навозчиков никакого нет, а жить надо. Вот и стал курсировать вместе с четырьмя такими же бедолагами от города до Чулыма с полными бутылками, а из Чулыма до города с пустыми. Платили за тяжелую работу исправно. Но вот беда! Как вино возить, да его не пить? Такого сроду не бывает. И Калина Панкратыч в одну из поездок было это в аккурат на крещенские морозы, Так распустил воз самому себе, что уже не помнил, как на сане с ящиками взгромоздился. А воз его в обозе тянулся последним, и никому из пьяных товарищей в ум не пало, чтобы оглянуться и проверить, сидит мужик на санях или уже сверзился. А Калина Панкратыч между тем Умудрился потерять поочередно, уронив на дорогу рукавицы, шапку, кнут, а самое главное, неизвестно по какой причине, отстегнул свою деревяшку и тоже зафитилил ее за ненадобностью. После и сам грохнулся на укатанный полозьями наст и даже не проснулся. Лошаденка его, оставшись без хозяина, ходу своего не сбавила и от подвод, идущих впереди, не отстала. Дорога к этому времени, ночь уже наступила, круглая луна выкатилась, была абсолютно пустой, и лежал Калина Панкратыч, подтягивая под себя ногу, обутую в подшитый пим с кожаной заплатой на пятки, один-одинешенек во всем чистом поле. Ни лая собачьего, ни голоса человеческого, ни скрипа полозьев, ни конского храпа ночь, степь и дорога безмолвно поблескивает, облитая негреющим лунным светом. А мороз давит. Так и остался бы лежать отставной солдат, не проснувшись на том месте, где своза свалился. Околел бы к полуночи, но Бог, видно, смилостивился над бедолагой, зачел ему воинские страдания и послал спасение. Вася-конь, как всегда, ночью перегонял ворованную кобылу, чтобы укрыть ее в надежном месте под колыванью. И на полном скаку разглядел рысьими своими глазами вроде как человек на дороге. Придержал кобылу, спрыгнул с седла, пригляделся и обомлел. Неужели это волки ногу отъели? А когда разобрался, пожалел. Загинет ведь одноногий, как пить дать загинет? Недолго раздумывая, перекинул слабо мычащее тело через конскую спину и погнал дальше. Версты через две углядел на дороге деревяшку, а затем поочередно, уже веселясь и похохатывая, нашел кнут, шапку и рукавицы. Все подобрал, рукавицы и шапку натянул на своего найденыша, а кнут и деревяшку засунул в дорожный мешок. К утру он был уже на месте, в своей потайной избушке, в глухом углу соснового бора. Только там Калина Панкратыч и прочухался. А прочухавшись, кувыркнулся с лежанки и долго кланялся своему спасителю, упираясь руками в земляной пол. В ответ Вася-конь только хохотал и весело допрашивал. — Это сколько ж ты зелья, дед, в брюхо себе набухал, если даже ногу потерял? — Не мерил, смиренно отвечал Калина Панкратыч, подумав, добавил. — Пустую посуду бы посчитать, так она уехала. — Не горюй, дед, живой остался, пересчитаешь. Ладно, хватит лбом бухаться, давай глянем, ничего не отморозил. Отделался Калина Панкратович, можно сказать, легким испугом. Прихватило только пальцы на левой руке до да оба уха. В избушке нашлось гусиное сало, и Вася-конь, не жалея, ополовинул... ополовинил глиняный горшок, намазав Калине панкратовичу не только руки и уши, но и пальцы на ноге на всякий случай. С этого дня они и подружились. По возвращении в город Калина Панкратыч сразу же вышел из подряда, продал лошадь, а по весне нанялся ночным сторожем на пароходную пристань. С весны до осени сторожил, а с первыми морозами заваливался в своей избушке, как медведь, на спячку в берлоге и не вылезал из нее до весенних оттепелей. Вася кончестенько наведывался к нему и в любое время дня и ночи всегда находил приют, еду и радушие. «Благодарствую, Калина Панкратыч, не дал с голоду помереть, теперь и курнуть можно, дай-ка я из твоей трубочки затянусь». Затянулся, выпустил дым из тонких ноздрей, И вернул трубочку хозяину, который не применул напомнить. Да к чего, спрашиваю, натворил, коль тебя Гречман по всему городу ищет. Поберегись, Гречман, мужик суровый, шутить не станет. Это уж точно, шуток не любит, и Вася конь задумался жалея о своем лихачестве и запоздала, укоряя себя за бесшабашное дело, сотворенное по собственной глупости.